Глава 18. По небу клубясь плыли тёмные облака. Мы въехали в окружённый крепостью город Кванджу и нашли местное отделение полиции. Здание с выцветшими красными колоннами и двухъярусными воротами. Как раз когда хлынул ливень. У меня было предчувствие, что мы узнаем что-то новое, и оно заглушало боль в раненном плече. «Знаю ли я Томо и Нён?» — сказал стражник отделения на вопрос Аджина. «Да, у нас некогда была Томо с таким именем. Год назад или около того ее перевели во дворец. Если командир на месте, Аджин показал свой маппе, жетон-подвеску, скажи ему, что инспекторы из столичного полицейского отделения просят об аудиенции». Полицейский тут же ушел и вернулся со слугой, который сопроводил нас в главный павильон, Длинный дом с колоннами, поддерживающими крышу из чёрной черепицы. Там нас приветствовал командир Чхэ, мужчина средних лет с длинной тощей чёрной бородой. Усевшись на циновку, мужчины обменялись любезностями. Я села далеко за ними, у раздвижной двери, но аджин обернулся и жестом показал, чтобы я подсела поближе. Ему это казалось вполне естественным, но командир был ошарашен. Он сдвинул брови и окинул меня любопытным взглядом. Но всё это продолжалось буквально мгновение. "Значит, вы инспектор Со", сказал он глубоким мягким голосом. "Я слышала о вас. Необыкновенно одарённый юноша, 18 лет получивший от короля высокую должность. Что заставило вас проделать такой долгий путь, инспектор? Мы пришли расспросить вас об иннёне. Она девять лет работала у вас с Томо, а потом её назначили дворцовой медсестрой. Командир вздохнул, долго и задумчиво. «Значит, мои подозрения верны, и не успели мы спросить, что он имеет в виду, как он продолжил. И Нён начала работать у нас, когда ей исполнилось четырнадцать, и у неё была такая золотая голова, что я решил сделать её своими глазами и ушами, своим продолжением, и стал тренировать её». И вы учили её владеть мечом? Она обратилась ко мне с такой просьбой после того, как в городе произошла серия убийств. Я считал её достойной и добропорядочной девушкой и потому попросил одного из полицейских инспекторов обучить её. А почему она спустя 9 лет решила уйти из вашего отделения? Ей написал её младший брат, дворцовый врач, как его зовут, не знаю. Он покинул дом в совсем юном возрасте, чтобы заниматься медициной в столице. И кроме этого, она ничего о нём не рассказывала. Похоже, они с ним никогда не были близки, с ним и с её отчемом. Тут его лицо прояснилось. А, отчим. До того, как его в наказание за что-то там понизили, он был военным чиновником. Господин Кун, вот как его звали сдешне. Его сын унаследовал эту фамилию. Врач Кун. подумала я. Вы говорите, что он был отчемом Иннён, а не отцом. Значит ли это, что мать Иннён вышла замуж вторично, спросила Джин. Но такие браки запрещены. Нищие классы творят, что хотят. А её семья, как я уже сказал, всегда держалась особняком. После развода матери они жили вместе, но я не знаю, поженились они или нет. Командир прочистил горло. Как я уже говорил, Иннён написал её брат И из его письма она узнала, что её мать исчезла, что в последний раз её видели во дворце. А я и понятия не имел, что её мать, долго проработавшая в здешней аптеке, стала дворцовой медсестрой. Я вцепилась в юбку, чтобы унять дрожь в руках. Вопреки моему совету, и он восприняла исчезновение матери как своё личное дело, которое она должна расследовать, подобно следователю. Она писала брату почти ежедневно, расспрашивала о нём, настойчиво советовала завоевать доверие к какой-то придворной дамы. Придворной дамы? Да, вероятно, той, которую видели с их матерью незадолго до её смерти. Спустя какое-то время он просто перестал отвечать инён. И тогда она начала внимательно изучать медицинские труды, пользуясь каждой выпавшей ей свободной минутой, и часто занималась по ночам. Она сдавала экзамен за экзаменом, И каждый раз её отметки оказывались всё выше и выше. Её взяли обратно в аптеку, где она проработала несколько месяцев. Я был порядком удивлён, услышав об этом, а потом назначили во дворец. "Если бы мне было позволено", прошептала я, и командир посмотрел в мою сторону. Он не понимал, как со мной следует обращаться, но тем не менее кивнул. "Вы упомянули о том, что иннон была женщиной достойной и добропорядочной, а после исчезновения матери Она как-то изменилась. Может, начала странно себя вести? Командир окинул меня взглядом, а затем посмотрел на Джина. Кто она, инспектор? Дворцовая медсестра, ответил тот. Она тоже занимается расследованием. Ну, разумеется. Откуда ещё кому-то знать, что происходит в стенах дворца? прошептал он. Ему явно было что-то известно, и когда он сжал губы и нахмурил брови, я невольно напрягла спину. И Нён занялась пациентами, пострадавшими от чужой несправедливости. И она стала как одержима этой работой. А потом однажды ей поручили арестовать свидетельницу, давшую ложные показания. И я нашёл эту свидетельницу в самом, что ни на есть, плачевном состоянии. Её лицо походило на кровавое месиво и стало почти неузнаваемым. Её избили так сильно, что она не очнулась. Я закрыл на это глаза. хотя, признаю, я сомневаюсь теперь, а не допустил ли я тем самым большую ошибку. «Со всем моим уважением к вам» — медленно проговорил Аджин, и я бросила на него нервный взгляд. Должен заметить, что иногда избыток милосердия вредит не меньше, чем его нехватка. Я ожидала, что командир разгневается. Командир Сон непременно взорвался бы от ярости. Но он издал лишь полное сожаление вздох. «Значит...» Слова аджуна показались ему справедливыми. Возможно, чиновники за пределами столицы гораздо менее ожесточены. Вы должны были слышать о резне в Хеменсо, Ёнгам, продолжал аджун. Примечание. Ёнгам обращение к государственным служащим второго низшего и третьего высшего ранга. Конец примечания. Слышал. И полагаю, именно из-за неё вы здесь и оказались. Командир пригладил бороду, его взгляд опять обратился на меня. Понизив голос, он сказал: "Вот уж не думал, что мне придётся отвечать на подобные вопросы. Разве я мог представить, что простая девушка-служанка способна на такое?" "Вы считаете, мисс Тройнн может быть причастна к убийству?" спросил Аджен. "Да." Поначалу это была всего лишь догадка, но теперь, перебирая все детали, я уверен. За ними стоит именно она. Командир Чхэ поднялся на ноги и достал что-то из ящика шкафа. Я испугалась, что в руках у него окажется меч, и он убьёт нас за то, что мы поймали его на досаднейшей ошибке. Но он достал не меч, а кусок дерева с вырезанной на нём печатью. Это был ордер, дающий полицейским право арестовывать подозрительных лиц. Я внимательно следил за делом о резне в Хеминцо. и увидел, к какому хаосу она привела. Люди стали подозревать в убийствах самого принца. «Когда вернётесь к себе, покажите мою печать командиру Сону и скажите ему, что у вас есть сведения, полученные от начальника полицейского отделения Кван-Джу. Медсестру и нён необходимо как можно скорее арестовать и допросить». Тем временем дождь перестал, и, казавшееся умытым, небо окрасилось в ярко-синий цвет. Мы покинули город-крепость и искали какую-нибудь харчевню поблизости, но встречались нам лишь одно за другим покрытые грязью рисовые поля. Затем потянулся бесконечный с виду лес, где росли кривые деревья, дотянулся вверх зелёный бамбук. Наконец мы увидели небольшой дом с двумя окнами, в которых горели свечи. Эти окна выступали из стеней подобно ярко-жёлтым глазам зверя. Слава небесам вырвалось у меня, «Давай надеяться, что здесь живёт супружеская пара добрых стариков», — сказал Аджин. «А не любящая лакомиться человечьими лёгкими, лиса-оборотень Кумихо». Судя по голосу, он пребывал в хорошем расположении духа. Ведь наше расследование почти подошло к концу. Но я вовсе не разделяла его настроение, потому что женщина, которую собирался арестовать Аджин, была моей знакомой медсестрой. Я часто разговаривала с ней, я с ней работала. но я всё же старалась казаться жизнерадостной. Надеяться стоит только вам. Девятихвостые лисы предпочитают женские и лёгкие мужским. Добравшись до домика, перед которым был небольшой двор, а сбоку кухня, мы слезли с лошадей и подошли поближе. Я, нервничая, стала за спиной колотившего кулаком во входную дверь Аджина. Мне ещё не доводилось просить у незнакомых людей кров и еду, но Аджин, похоже, делал так уже не раз. Наверное, когда путешествовал со своим отцом, тайным агентом, замаскировавшись под крестьянина. Дверь открылась, и мы оказались лицом к лицу с молодой женщиной, глядевшей на нас с подозрением. Одета она была в белое чегари и бледно-жёлтую юбку. Волосы её были стянуты в низкий узел, в который была воткнута шпилька и пенё. Это указывало на то, что она замужем. Женщина продолжала вести себя настороженно, даже после того, как аджин объяснил, что он военный, возвращающийся домой со своей сестрой, и спросил, не может ли она приютить нас на одну ночь. У меня есть свободная комната, можете заночевать в ней, нехотя сказала хозяйка дома и, сделав шаг в сторону, впустила нас внутрь. Небольшая основная жилая комната была завалена грудами соломенных корзин, На низком столе нож соседствовал с горкой чеснока. Женщина провела нас по комнате с деревянным полом и распахнула дверь в комнату поменьше. "Одеяло вон там. А лишних свечей у меня нет. Я принесу вам воды, но кормить вас мне нечем. Мне самой едва хватает". Я проголодалась, но у нас ещё оставалось еда из дорожного мешка. "Думаю, она вдова", тихо сказала аджин, когда мы остались одни. Женщина принесла нам воды, и мы смогли умыться. Или её мужа просто нет дома. Теперь, когда руки и ногти у меня были чистыми, я осторожно запустила одну руку под чигари, коснулась плеча и нащупала повязку. Нужно было наложить ещё один слой, но мне не хотелось снимать жакет. Я застенчиво посмотрела на Аджина. Он тут же отвёл взгляд. Я позову хозяйку, чтобы она помогла тебе, а сам выйду. Он вышел из комнаты, и его шедшая женщина судорожно вдохнула при виде крови, но вопросов задавать не стала. Вы не брат с сестрой, сказала она вместо этого, бинтуя мне плечо. Это ясно по тому, как он смотрит на тебя, когда ты этого не видишь. Я не очень поняла, что она имеет в виду, и снова, оставшись наедине с аджином, продолжала думать над её словами. Я постелила циновку как можно дальше от аджина, но всё равно оказалась совсем рядом с ним. Очень уж маленькой была комната. Я села на циновку и обхватила руками колени, а Аджин тем временем растянулся на своей циновке, подложив руки под голову и закрыв глаза. На поясе у него были меч и моток верёвки. Похоже было, что он так и собирается с ними спать. «Тебе необходимо отдохнуть», — пробормотал он. «Дорога предстоит долгая, а мы отправимся с первыми лучами солнца». «Так мы поедем в Томянку?» спросила я, чтобы найти главную свидетельницу. Я отправлю на поиски Минджи других полицейских, раз нам известно теперь, где она сейчас. Не хочу давать ме тестре иньон ни малейшей возможности скрыться. Мы лежали молча, не шевелясь, и слушали, как шумит лес, как ухает сова, как хлопают крылья. Потом я обратилась мыслями к тому, что нам предстоит. Через несколько дней дело будет закрыто. и меня почти пугало неминуемое возвращение к нормальной жизни, к жизни, в которой меня ждала другая тайна. Кем на самом деле была моя мать? Действительно ли она любила меня? И что мне теперь делать со своей жизнью, осколками моей жизни, разбитой гневом отца? И как впишется в них аджин? Мне было тяжело думать обо всём этом. Я прижала пальцы к векам, И в темноте перед глазами выступили пятна света, подобные фонарям в ночи. Праздник фонарей, сорвалось с моих губ. Вы пригласили меня пойти вместе с вами. Он не открывал глаз. Ты сказала, я отвлекаю тебя от важных дел. У меня загорелись щёки. В действительности я не это имела в виду. Я просто была огорчена тем, как повёл себя мой отец. Значит, я всё же что-то для тебя значу. Конечно. тихо ответила я. Его глаза открылись, и он долго смотрел на испёчрённый тенями потолок. А я всё гадала, что у него на уме, думает ли он о том, впишусь ли я в его жизнь после окончания расследования, или же соображает, как лучше распрощаться со мной. Мне всегда было одиноко, до тех пор, пока я не встретил тебя. Смущённо пробормотал он и повернулся ко мне. В тусклом свете его глаза светились такой искренностью, что у меня перехватывало дыхание. И мне важно знать, чувствуешь ли ты то же, что и я. Мне было страшно, но я хотела понимать, о чём он говорит. Как? Как это? Он снова устремил взгляд в потолок, изучая узоры из света и тени и, возможно, собираясь с мыслями. «Когда мы вместе, то подобное в воде в реке». Мои мысли текут через твои, твои через мои. А когда мы молчим, на его губах появилась слабая улыбка. Я иногда забываю даже, что ты рядом. Я полщена ныне, холодно сказала я. Это лучше из комплиментов. Я не люблю долго быть на людях. А когда я с тобой, мне вовсе не хочется быть кем-то, кем я не являюсь. Я моргнула и поняла. Я и правда чувствую то же самое. Когда я с ним, мне кажется, как казалось и в павильоне Сегамджон, будто бы мы перенеслись в другой мир, где никого, кроме нас, нет. И мы не связаны никакими правилами, никакими условностями. Наверное, я чувствую то же самое. Тут моё внимание привлёк какой-то шум за дверью, раздался и внезапно оборвался чей-то крик. А Джин уже вскочил на ноги, рука его лежала на мече. Какой-то зверь? Похоже на то, Сейчас вернусь. Жди. Позволь мне пойти. Нет. Я вскочила на ноги и схватила его за руку. Она была холодной. Он, как и я, понимал, что-то тут не так. Я скоро вернусь. Он легонько сжал мою руку, обещая. И я кивнула в ответ, хотя в моих венах пульсировал страх. Конечно. Когда он ушёл, я стала прислушиваться к треску веток за окнами. В какой-то момент аджин прошёл прямо под ним. А затем устремился куда-то в сторону от хижины. Моё сердце было готово выскочить из груди. Я подошла к окну, открыла его и увидела, как аджин исчезает в высоком бамбуке, кажущемся серо-зелёным при убывающем свете. Он остановился, чтобы приставить маленькую палочку к стеблю бамбука, а потом я потеряла его из виду. Его поглотили тени. Я ждала, мерила шагами комнату, кусала ногти, выглянула в окно и опять принялась ходить взад вперёд. Я пыталась представить, как он обходит дом, осматривая окрестности, но вокруг царила тишина, слышен был лишь шум леса. Затем прошёл час или того больше, а может, всего несколько минут, я услышала, как открывается и закрывается входная дверь. Я быстро вышла из комнаты, чувствуя огромное облегчение от того, что аджин вернулся. Но я рано обрадовалась. В общей комнате я увидела лишь молодую женщину, сидевшую на полу спиной ко мне. Она успела переодеться в другой наряд. Её плечи обхватывала белые чагари. Тёмно-синяя юбка волнами лежала вокруг ног, чёрные волосы блестели в свете свечи. Так же, как и лезвие. Кухонный нож на полу. Она дрожала, и я почувствовала какой-то кислый и едкий запах. Запах разложения или, может, рвоты. И тут я заметила красное пятно на её одежде. "Аджума", прошептала я, делая шаг к ней. "Аджума, убийца, принц", сказала женщина. Её голос был мертвенным и хорошо мне знакомым. Это была не вдова. Кровь застыло у меня в жилах. Я узнала эту женщину. Но вы всё равно пришли за мной. Терпеть не могу людей вмешивающихся не в свои дела. Как ты нас отыскала? Я медленно потянулась к кинджалу, вынула его из ножен и спрятала за юбкой. Свидетели. Всегда находятся свидетели. Тебя и инспектора одетого в синий халат кто-то до видел. Митя Стройнян поднялась и повернулась ко мне. И я увидела, что её чагори разорвана и пропитана кровью. И я не сразу сообразила, что это не её кровь. Она не сочилась и не капала ей под ноги. «Я шла за вами в надежде найти медсестру Минджи, чтобы избавиться от неё прежде, чем она меня выдаст. Но вы добрались до командира Чхэ и настроили его против меня. И ты всю дорогу следила за нами и убила хозяйку дома?» Меня снова охватил ужас. А Джин так и не вернулся. Колени у меня подгибались, голос дрожал. «Где инспектор Со? Что ты с ним сделала?» Твой друг мёртв. В ушах у меня пронзительно зазвенело. И звон становился всё громче и громче, пока на целом свете не осталось ничего, кроме него. На заплетающихся ногах я шагнула вперёд, стремясь как можно скорее выйти из дома. Но тут почувствовала железную хватку на своей руке. Раненое плечо отозвалось острой болью. Крепко стиснув зубы, я оглянулась и увидела лезвие, готовое вонзиться мне в спину. У меня в голове была всего одна мысль. Я нужна аджину. Руки у меня задвигались сами по себе. Мой кинжал вонзился в державшую меня руку, задев и меня тоже, но я оказалась свободна. Холодный воздух ударил мне в лицо, когда я спотыкаясь вышла из дома и чуть было не наступила на лежавший у меня на пути окровавленный труп вдовы. Я заставила себя пойти дальше. Передо мной мелькали лишь какие-то тени. Но потом взгляд сфокусировался, и я обнаружила, что стою там, где был аджин, когда я видела его в последний раз. А к стеблю бамбука прислонена небольшая палочка. Указатель пути. Я обернулась, и мой взгляд наткнулся на инён. Она шла за мной, сжимая в руке меч. Я прошла мимо указателя, а затем скользнула в лес, казавшийся бледно-голубым под вечерним небом. Это был последний проблеск света перед ночной тьмой. Я готова была окаменеть от подступающей к горлу паники, но сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и попыталась вспомнить, чему учили меня в Химинсо. Чем отчаяннее ситуация внушала нам медсестра Чунсу, тем спокойнее должны быть мы. Ещё один глубокий вдох, и я огляделась по сторонам. Не было смысла идти, куда попало. Надо было найти следующий указатель. Осмотревшись, я увидела ещё одну палочку, длиннее предыдущей, прислонённую к камню. И одвинулась дальше по указанному пути, то бежала, то останавливалась, пока не обнаружила ещё одну похожую палочку у подножия холма. После этого указатели кончились. "А джин!" крикнула я, добежав до конца тропы. Вокруг меня сгущался лес, и я закричала во весь голос. "А джин!" Меня охватила тревога. Я стала быстро взбираться по склону, но он становился всё круче. Ветки били меня по лицу, царапали, вонзались в руки, цеплялись за юбку. А затем я резко остановилась. Земля крошилась у меня под ногами, а я стояла и смотрела на возникший из ниоткуда крутой спуск, едва различимый в сгущающейся темноте и не качающиеся внизу деревья. Подул ветер, и далеко внизу зашелестел океан бамбука. На дрожащих ногах я отпрянула назад, споткнулась о камень и упала навзничь. Ладони мои ушли в мокрую землю. Я подняла руки, чтобы их вытереть, но с ужасом увидела на них пятна крови. «О, нет!» — прошептала я, осматривая землю перед собой. Кровавая дорожка, усеивавшая листья и веточки, переваливала через край обрыва. С трудом встав на ноги, я хотела было слезть вниз, но передумала. В лесу с каждой минутой становилось всё темнее. Густые тени простирались по земле, поднимались по древним стволам, поглощали всё, к чему прикасались. Стоило бы поскользнуться, и я окажусь на дне обрыва. Подобрав юбку, я побежала вниз по тропинке и бежала, пока у меня не заболели лёгкие. Добравшись до лощины, я повернула и пошла в направлении обрыва, пока не оказалась, наконец, ровно под тем местом, где была прежде. И увидела у ног своих полицейскую шляпу и бусы в пятнах крови. Я с сжимающимся сердцем начала протискиваться через стебли бамбука, через длинные ветки, через гладкие листья, растущие так густо, что я едва видела, куда иду. При мысли, что я могла пройти мимо Аджина, Меня в самое сердце поразил страх. Потом бамбук наконец расступился, и я увидела стоявшего в ручье на коленях мужчину. Его била сильная дрожь. "А Джин!" я бросилась к нему и села на корточки. Мой взгляд упал на его лицо. Оно было испичерено порезами и садинами, в глазах стоял неприкрытый страх. Правая рука у него была сломана в локте и неестественно болталась вдоль тела. А другую он крепко прижимал к боку. По кисти струилась кровь, пропитавшая его халат уже наполовину. "Хён-а", тяжело дыша, сказал Аджин. "Я не могу её остановить". Я вытерла холодный пот с лба и сказала: "Да, я посмотрю". Стараясь казаться спокойной, я уложила его на спину, подальше от холодного ручья. Дрожащими от паники пальцами ощупала перед его халата и обнаружила оставленную мечом глубокую рану, идущую от живота через рёбра. Месть строинию он должно быть застало его в расплох, напала, а затем столкнула со склона. И как только она нас нашла, я оторвала от юбки полосу ткани и перевязала рану аджина так туго, как только смогла. Я не позволю ему истечь кровью и умереть. И мне необходимо было говорить без умолку, и чтобы Аджин не потерял сознание, и чтобы самой не прокручивать в голове наихудшие варианты: сломанные кости, повреждённые внутренние органы, смертельные инфекции. Она должна быть следила либо за одним из нас, либо сразу за обоими. Он не слушал мою болтовню, а просто смотрел на меня тусклыми глазами. Зубы его были стиснуты, рука лежала на перевязанной ране. Дрожь, сотрясавшая его, становилась всё сильнее. Кожа была влажной и слишком холодной. Что мне делать? Мне бы хотелось обернуться медицинским светилом или моей наставницей, кем-нибудь более сведущим, чем я. Но я лишь снова и снова шептала имя Аджина. Всё, на что я была способна, так это положить его голову себе на колени и смотреть, как он мучается от боли. Я не знаю, что теперь делать. Пожалуйста, в разуми меня. Я не знаю, что делать. И тут лес с треском ожил. Под чем-то ногами зашуршали листья. Спасибо, что привела меня к инспектору, услышала я женский голос. Из темноты вышел мечестройён он и остановилась в бледно-голубом столбе света с мечом в руке. Она была совсем не такой, как во дворце, и выглядела хрупкой, как кость, готовая вот-вот переломиться. И она дейлась, он умрёт от потери крови, пророчила она словно кумихо, а её глаза сверкали в темноте как её меч. Но теперь мне придётся завершить начатое. Вы хотели вести расследование вместе? Вот оно и кончится для вас обоих одновременно.